О конференциях, съездах и конгрессах вообще и особенно в Вильнюсе. Не встретили меня в аэропорту. Зашел на медпункт. Дежурная фельдшерица не только позвонила куда следует, но и кофе напоила. Популярность иногда полезна. Минут через пятнадцать приехал на Волге Марцинкявичус. Я боюсь давать персональные характеристики здравствующим известным хирургам, Обязательно скажешь не то. Другие будут обижаться, что не похвалил. И все-таки Марцинкявичус – настоящий хирург. Внешность его не соответствует моим стандартам идеала. Чересчур массивен. Наверное, от телосложения у него такая уравновешенность, доброжелательность и сила. Сила в нем проступает явственно. Он создал первоклассную сердечную хирургию на пустом месте – на медицинском факультете университета. Начал гораздо позднее Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Горького и нас. И вышел в первую линию по протезированию клапанов, по коронарной болезни и даже по некоторым врожденным порокам. Марцинкявичус был смущен, что перепутал время, привез в гостиницу. В тот же вечер был назначен банкет. был еще время до него, и я пытался дозвониться в Киев, В реанимацию, но безуспешно. Сказал себе, отключись, все равно помочь не сможешь. Для чего конференция? Известно. Обсудить спорные вопросы, поделиться опытом, завязать личные контакты, сообщить новую информацию быстрее, чем через печать. А еще посмотреть город, просто отвлечься. Лучше за казенный счет, но можно и за свой. Вроде отпуска с сохранением содержания. Впрочем, у строителям хлопотно гостиницы, автобусы, билеты на поезд, печатание тезисов и программ, экскурсии, театры, даже раздевалки и буфеты. Прием в клиниках, банкет, встреча и отправка. Особо ответственно прием руководящих и знаменитых гостей. Они с претензиями, чтобы хороший номер, машина, чтобы в гости приглашали, развлекали. Не будем завидовать им, хозяевам. За четверть века нашей клиники мы только трижды решались на такое мероприятие. Все научники стремятся впихнуть в повестку дня конференции как можно больше своих сообщений. Главный стимул – публикация в тезисах. Это считается печатной работой. Престижно, а для диссертантов просто необходимо. В каждом докладе, даже трехминутном, пять, а то и больше, соавторов, и всем строчка в список научных работ. С одним и тем же материалом можно ездить на конференции в разные города, только меняй название. Разумеется, если авторы представляют солидные учреждения, а особенно, если их возглавляет фамилия шефа. Сам может и не ездить, не выступать и даже не видеть своих тезисов. Доклад от второстепенной клиники могут не принять, не хватает места и времени, чтобы больше вместить время мельчат по 5-7-10 минут. Впрочем, этого и достаточно, содержание мало. Иногда во главу повестки дня ставит солидное имя минут на 20-30. На больших конгрессах даже устраивают целевые лекции, посвящают их важной проблеме. Лекцию просит прочесть кого-нибудь из корифеев научная ценность иных хирургических конференций невысока информация уже пережевывалась по несколькоскольку раз добавляется немного новых цифр и только разумеется кое-какие крупицы можно извлечь сколько уже у цукермана клапанов какая последняя смертность в клинике цифры произносимые с трибуны не всегда ответственны если они не напечатаны в тезисах. Восемь лет назад мы поломали методу докладов и заменили симпозиумами. Изобретение не наше, не претендуем. Выбрали тему, составили узловые вопросы, очень конкретные, разослали их и предупредили, что вместо докладов будет только обсуждение. Краткие ответы по всем пунктам просили прислать и напечатали. Так мы и провели две сессии в 1972 и 1978. Всем понравилось. Для симпозиума годятся только проблемы, уже обкатанные, когда ведущие участники имеют свои мнения и готовы спорить. Для сообщения нового факта или метода подходят стендовые доклады суть весь доклад на стенде краткий текст крупными буквами и иллюстрации можно подходить смотреть читать спрашивать авторы стоят у своих стендов и дают объяснение каждый участник выбирает себе то что его интересует а может в неформальной беседе все выяснить если соединить симпозиумы и стенды и добавить пару больших докладов с хорошими докладчиками, то будет то, что надо, интересно и полезно. Конечно, при всем другом – встречах, банкетах, экскурсиях, посещениях клиник или лабораторий. В Вильнюсе шло не по идеальной схеме, но на хорошем уровне. Особенно приложение Марцинкявичус оказывал мне такое внимание, что я постоянно пребывал в смущении. Вечером состоялся банкет. Сердечные хирурги составляли малую часть, большинство участников хирурги общие из республик Прибалтики. Гостей было порядочно из Москвы, Ленинграда, других городов. Алкоголь снижает требования к качеству беседы, но все равно было скучновато. Я заметил, хирурги на таких встречах не любят вести профессиональные разговоры. Качество охотников нам не привелось. Возможно, потому что не хотим касаться самого заветного легковесными словами. Что-то внутри мешает рассказывать операционной страсти. Заметил, военные тоже избегают рассказов о страшных моментах боев. Все сворачивает на бытовые детали или комичные ситуации. Тоже боятся прикосновений сомневающихся пальцев. Меня так мучила сегодняшняя операция, что я не утерпел и начал было рассказывать коллегам за столом. Но не поддержали, и я смущенно замолк. Скоро появился оркестр. Ох уж эта музыка в наших ресторанах, бич божий. Пришлось уехать спать. Дозвониться до клиники так и не смог, трубку не берут, черти. А утром в шесть повезло. Сразу дали Киев, сразу ответили. И мой больной оказался в полном порядке. Дежурный даже не понял моей тревоги. «Это с аортой А что? Он экстубирован вчера, еще до нашей смены. Совсем хорош. Другие? Все в порядке». На радостях побежал в парк, несмотря на дождичек. Парк тут рядом, отличный. Старые сосны... Величественные и немного грустные в одиночестве. Поросли икустиков между ними нет. Утренний покой и свободы кончились, и день покатился по рельсам организации. Поехали на конференцию, старый богатый дом с липными потолками говорят здесь был штаб Наполеона а на обратном пути кутузова. Симпозиум прошел хорошо. По протезам клапанов три главные клиники, Цукермана, институт имени Бакулева, Марцинкявичеса и мы. По числу мы первые, по результатам Гриша впереди, мы с Вильнюсом почти рядом. До обеда обсуждали протезирование клапанов после томий Не буду описывать суть дискуссий. Нового для нас было мало, методики устоялись, разница в деталях. Важный только один вопрос – о типе клапана. Наше изобретение – полушаровые клапаны – дали больше эмболий и смертей в поздние сроки. Вот тебе и вклад. Однако, когда полость желудочка мала при митральном стенозе, деваться некуда, шаровые протезы слишком массивны. Обедали у Марцинкявича дома. Квартирка маленькая, современная – но обставлена с таким вкусом, что позавидуешь. И обед тоже. И туалет жены, и ее внешность. Европа. Потомственная интеллигенция. Отец тоже был врач, еще жив старик. И третье поколение врачей уже начинает хирургию. На втором симпозиуме разговаривали о перешивании протезов при отрыве тромбозе или сепсисе. Операции редкие, у нас всего два десятка, у других еще меньше. Умирают половина. Поэтому обсуждение было коротким. Управились к четырем. В конце заседания я не утерпел и рассказал о нашем новом опыте возврата к старому. И что из этого получилось. Оговорился информация к размышлению. На том и разошлись. Вечером для гостей была организована сауна в рамках культурной программы. Финская баня вошла в моду. Все моются, кому возможности позволяют. Мне нет. Рано утром я улетел по расписанию. Был очень тронут приемом и смущен. чувствуя должник. Итог. отвлечения – кое-какая информация. Было приятно повидать товарищей хирургов. Дневник. 10 ноября. Прошла предпраздничная неделя, прошли ноябрьские праздники, нужно работать. Шестого умер Остап. Восемь дней лежал безучастный, страшный своей худобе с полуоткрытыми глазами. Взгляд не выражал ничего, но глаза ясные. Он был в сознании. Можно было добиться ответа на вопрос, если спрашивать настойчиво. «Остап, ты хочешь пить?» «Пить», слабый кивок головой. «А есть?» «Есть хочешь?» Во взгляде легкое удивление. два заметное покачивание головой. Можно понять, что вы спрашиваете такое несуразное. Никаких желаний. Слов он произносить не мог. На шее трахеостомическое отверстие. Воздух проходит, минуя голосовые связки. Но он, наверное, и не сказал бы. Нет желаний. Угасал медленно. Так хотелось вдохнуть в него жизнь. Хороший человек. Лежал в отдельной палате. Постоянно дежурил врач. Особенно много сидела Наташа. Наталья, как зовут ее у нас. Вкладывала душу. Даже подшучивали доктора. На праздники она его домой возьмет. Главное осложнение — пневмония, дыхательная недостаточность. Пятого утром на обходе он был особенно страшен. Оброс черной щетиной, рот открыт, нет силы держать челюсть. Он уходит. Есть такое слово у реаниматоров — уходит. Оно появилось недавно, и я не могу привыкнуть к его тайному смыслу. Седьмого утром, когда оркестр демонстрантов, что собирается под нашими окнами, пробовал голоса, позвонили. Остап умер. Не возникло острое чувство невозвратной потери, которая пронзает тебя, когда умирает больной, который должен жить после операции, сделавшей его сердце здоровым. Умер несчастный, одинокий человек, полностью выработавший свой ресурс. Последняя отчаянная попытка не удалась. Он шел на операцию с надеждой и ушел безразлично. Об этом, о такой смерти нужно поговорить. В детстве и юности я очень боялся умереть. Жизнь была нелегкой, но очень привлекательной. Исчезнуть, не быть, когда кругом столько интересного, когда мне все доступно. Во время войны все незаметно изменилось. Хотя я и не бывал в окопах, но нас много бомбили, даже с потерями. Страха смерти не испытывал. Это не рисовка. Кругом так много умирали. Чем я лучше? Не прятался в щелях, не ходил в бомбоубежище, потому что всегда были кругом люди, которые не могли спрятаться. Раненые, санитары. Возможно, сказалась уже и профессия. Чужая жизнь так часто в наших руках, что перестаешь теряться перед лицом смерти. После войны в этом плане ничего не изменилось. Бомбежек не было, но смертей не убавилось. Еще в худшем варианте, на войну не спишешь, смерть зачастую от тебя. Не сумел или даже ошибся. С течением времени, особенно после шестидесяти, Смысл дальних целей все уменьшался, поскольку времени на большие свершения уже не оставалось, и заменялся смыслом целей коротких, деятельности ради нее самой. Постоянно узнавать новое, читая книги, делать операции, выхаживать больных, придумывать что-нибудь по мелочи. Размышлять над вечными проблемами без надежды довести результаты до доказательности и сообщить о них другим, осчастливить их. Изменились некоторые биологические потребности. Все это вместе постепенно уменьшает ценность жизни. Не быть уже не представляется чем-то ужасным. Будущее любопытно, конечно, но я примерно представляю, Ничего особенного в реально обозримом. Оставался один слабый пункт. Процесс самого умирания. Писатели во все времена напрягали свое воображение, представляя, как это будет, какие мысли, чувства. Каждый вкладывал в это свое собственное отношение к смерти. Соответственные картины... Воспоминания счастливых минут, борьбы, вопли «не хочу» или уход под аккомпанемент тихих закатов и восходов. Большие писатели умели наблюдать и перевоплощаться. Пример из новых Распутин. Его старухи потрясают. Мне тоже думалось, может быть, в этот самый момент возникает страх смерти. Появляется жуткое желание удержать жизнь. Буря чувств, которые мы испытываем в момент опасности или наивысшего напряжения. К примеру, при операциях. Может быть, все мое спокойствие только фикция, потому что знаю, нет угрозы. Так я стал искать информацию о последних минутах или даже часах. Я говорю о смерти от болезней. После войны мне не встречались люди, испытавшие смертельную угрозу будучи молодыми и здоровыми. Большого эгоистического интереса к этому нет. Вероятность ситуации, как в приключенческих фильмах, для меня мала, даже без поправки на возраст. Но сначала маленький личный опыт. Четыре года назад болел гриппом, что случается со мной редко. Но, кажется, я способен терпеть и не беспокоить близких. На этот раз температура повысилась почти до сорока. Болели голова и все мышцы. Лида даже говорит, будто сознание туманилось. Думаю, преувеличивала. Во всяком случае вызвали скорую помощь, и мне сделали инъекции. Боли утихли. О смерти я и не думал. Но запомнил вот что. Ощущение полного равнодушия к окружающему. Настоящему, прошлому, будущему, близким людям, профессии, решительно ко всему. Не было чувств. Нацело. В то же время сознание оставалось четким. Сохранил способность самонаблюдения не только за ощущениями, связанными с физиологией и болезнью, но и чувствами, отношением к окружающему. Отлично помню, Как подумал, что если умереть, то, пожалуй, готов. Никакого сопротивления, поскольку нет желаний. Своего рода блаженство. Мышление было пассивное, поверхностное. Просто лежал, смотрел, всплывали короткие ассоциации и быстро иссякали. Через несколько часов температура понизилась, и я проанализировал только что пережитое состояние. Наверное, поэтому и запомнил. Такое было со мною раз в жизни. И пробудило любопытство. Исключение или правило? Стало интересоваться умирающими. Прибавилась еще одна позиция наблюдения кроме медицинской и сострадательной. Не столь давно на скучном докладе сидел рядом с академиком. Не буду называть имени. Знал, он перенес операцию. Ничего страшного не обнаружили, Но через пару дней возникло сильнейшее внутреннее кровотечение. Едва удалось спасти, мне известно от товарищей. Подумалось, был на грани. Возможно, следил за своими мыслями. Спросил об ощущениях. Вышло не характерно. Но у него оказался прошлый опыт, похожий на мой. Тоже был в тяжелом состоянии, почти умирал. И запомнилась мне мысль, кажется, последняя перед потерей сознания. Это конец, и это не страшно. Фраза поразила своей четкостью. Теперь о разговорах с больными, оживленными после клинической смерти или бывшими близко к ней. Не могу сказать, что проведено серьезное исследование, но привлекал психолога, и своих реаниматоров. О последних моментах перед провалом рассказывают примерно так. Без различия. Вы все тут бегаете, а я смотрю и думаю, чего они хлопочут, какая мне разница. Притупление чувств, отмечают все. Страха не испытывает почти никто. О смерти редко думают, бояться ее начинает когда становится легче. Иногда развиваются психозы с галлюцинациями, в том числе и с манией преследования. Казалось, что вы меня травите лекарствами. Но психозы чаще встречаются без клинической смерти и реанимации. Рассказы подтверждаются наблюдениями. Не видим душевных мук на лицах умирающих, хотя большинство из них остаются в сознании почти до конца какова специфика сердечных больных. Такие грустные обстоятельства. Итог: не надо бояться последнего момента жизни. Природа мудро позаботилась о нас. Чувство отключается раньше смерти. Умирать не страшно. Поэтому, когда такой больной, как покойный Остап, настаивает на смертельной операции, я его понимаю жить с докоменсацией с отеками с одышкой, считать каждое движение и глоток воды потеряв надежду на лекарство и так месяцы годы это мучительно еще если нет других интересов если одинок или в тягость в семье то любые шансы на спасение годятся даже самые малые Представляю, как некоторые чувствительные особы возмутятся. Какие он говорит ужасные вещи. Действительно, как может хирург идти на операцию с малыми шансами? Да, очень страшно распоряжаться чужой жизнью. Лежит у Бендита в отделении девочка 14 лет, Лариса. У нее двойной порог. Надо протезировать митральные и аортальные клапаны. Аорт очень узкая. Поступила три месяца назад с тяжелейшей декомпенсацией, с асцитом, с обострением эндокардита. Операция была невозможна, но нельзя было не принять. Страшно, что умрет в поезде. Думали, подлечим немножко, чтобы выдержала переезд и выпишем. Когда ей стало немного лучше, пожалели. Такая приятная девочка, ласковая. Теперь ее уже можно оперировать. Но какой риск? Огромное сердце, увеличена печень. Пугал отца опасностью, просил забрать. Не хочет. И вот уже больше нельзя откладывать. Я часто вижу ее в коридоре, и жуткое чувство охватывает. Как будто встречаясь с ребенком, которого готовят к жертвоприношению. Ужасно. Но что делать? Когда мы оперируем легких больных, то результаты достаточно хорошие и определенные. Смертность 0,2%. У самых тяжелых 40-50%. Потому что у легких больных все органы имеют запас прочности, резерв мощности, в 3-4 раза превышающий нагрузки в покое. Это, однако, нас не извиняет. Если в одной клинике результаты хорошие, а в другой, при тех же условиях, хуже, то кто-то в этом виноват. Беда вся в том, что трудно сравнивать результаты. Имеем дело с разными больными. Трудно сравнивать их тяжесть в разных клиниках. И даже в одной у разных хирургов. Очень много факторов, влияющих на исходы, субъективно их количественная оценка. Мы попытались создать карту риска, в которой перечислены важные факторы. Их выделили 12. Оценили в баллах. К примеру, если операция повторная, прибавляется 3 балла и так далее. Считаем сумму баллов и по ней определяем степень риска. Например, для протезирования клапана, первая степень, до 4 баллов. А третья от 8 до 12. Бывает, однако, и 14 и 15. Это уже крайний риск. Не без того, чтобы хирурги не хитрили, смотришь, прибавит единичку, если есть формальный повод. Но я за этим строго слежу, когда утром докладывают о больных на операцию и объявляют степень риска. Это сдерживает. И за собой смотрю. К сожалению, система действует только в нашей клинике. И по ней мы не можем сравнивать свою статистику с Москвой или Вильнюсом. Правда, есть конечные отправные точки. Смертность у самых легких больных и самых тяжелых, например, при повторных операциях, как сравнивали на симпозиуме в Вильнюсе. Вот так приходится оправдываться перед требовательным взглядом критиков. Я за точный отсчет, а то ведь есть такая удобная ширма. Единственный критерий и судья врача – его совесть. Ненадежный судья, нужен контроль. Еще к вопросу о смерти. В личном плане мне стало гораздо спокойнее жить, когда убедился, что уходить не страшно. Есть указания, что глубокие старики умирают от старости очень спокойно. Ложатся, перестают принимать пищу и угасают. Представляется, что это возможно. Торможение чувственной сферы такой же, как при тяжелых болезнях. Но до такого, наверное, не дожить. Да и сведения об этом сомнительны.